В таком случае завтра же утром будет представлен список генералов, и тех, которым можно доверять, и тех, кому доверять не следует. А мне он зачем? Но как же иначе? Ведь надо принять решение, что делать с этими людьми. Поэтому последуют определенные приказы, а отдавать такого рода приказы может только человек с даром. — Волшебники не должны править людьми, — устало проворчал Зет. — Это недопустимо. Но такова судьба Адхары, магия и сталь. Я всего лишь хочу защитить магистра Рала и делаю то, что считаю необходимым. А тебе известно, что я сражался и даже убивал волшебников, которые пытались управлять народами. Зед говорил, устремив взор в пространство, вспоминая те давно минувшие времена. Капитан молчал. Зед посмотрел на капитана и поймал на себе его внимательный взгляд. Ремак помолчал еще немного, словно что-то обдумывая, потом отчетливо сказал. — Будь у меня выбор, волшебник Зарандер, я бы предпочел служить тому, кто считает власть тяжким бременем, а не тому, для кого власть в удовольствии. — Ладно, — буркнул Зет, — значит, завтра утром. Но есть еще одна вещь, о которой следует позаботиться в первую очередь. Я имею в виду сад жизни. Именно там появился скрилинг. Не могу сказать наверняка, но весьма возможно, что он не последний. Будут и другие. Так что необходимо обеспечить надежную охрану сада жизни. Окружи его стальным кольцом воинов. Пусть их будет как можно больше и расставь их на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли орудовать топорами. Кроме того, надо починить и укрепить двери и не впускать никого, ни единого человека, только меня. — И Ричарда. Любая попытка войти туда — прямая угроза безопасности магистра Рала. Никого не впускать, даже садовников. И ты лично несешь ответственность за надлежащее выполнение этого приказа. — Будет исполнено, волшебник Зарандер. — Хорошо. Магистру Ралу понадобится кое-что из этой комнаты. До его прибытия я не решаюсь ничего в ней трогать. Находящиеся там предметы несут смертельную опасность, так что следует отнестись к охране сада со всей ответственностью. Кроме того, там могут появиться новые скрилинги или что-нибудь похуже. Когда? Не знаю. По моим предположениям, первый должен был появиться только через год, самое раннее через несколько месяцев. То, что владетель уже сейчас сумел выпустить одного из своих убийц, очень тревожный признак. Не знаю, зачем его послали. Может быть, как раз за тем, чтобы убивать всех, кто окажется на его пути. Ведь владетель убивает и без всяких причин. Просто чтобы убить. Но могло быть и так, что у Скрилинга послали убить конкретного человека. Вот это действительно плохо. Завтра я покину дворец и попробую разузнать побольше до того, как нагрянет новая беда. Тремак обеспокоенно смотрел на Зеда. «А когда вернется магистр Рал?» «Не знаю. Я думал, у меня будет время обучить его тому, что может понадобиться. Но ситуация изменилась. Я пошлю к Ричарду Гонца с сообщением, чтобы он ждал меня в Эйдендриле. Над ним нависла страшная опасность, а Ричард ничего не знает. События развиваются чересчур стремительно, и владетель опережает нас. Понятия не имею, что он намерен делать и как именно. Ведь Даркен Рал... Попал в его сети еще до того, как была прорвана завеса. А я ведь был беспечен все это время. Нет, только последний дурак может быть так неосторожен. Если Ричард неожиданно вернется сюда, или если со мной что-то случится, постарайся помочь ему, капитан Тремак. Объясни, что он уже не лесной проводник, а магистр, и он в ответе за судьбы людей. Не думаю, что он так просто с этим согласится. Передай Ричарду, что я велел доверять тебе. А если он не поверит, что я говорю от твоего имени, скажи, чтоб я лопнул. Тремак был весьма удивлен. Вы хотите, чтобы капитан личной охраны сказал магистру Ралу такое? Да, хочу. Это условный знак. Ричард поймет. Тремак кивнул, хотя у него оставались некоторые сомнения. Волшебник Зарандер, мне пора. — Еще предстоит многое сделать, надо незамедлительно обеспечить надежную охрану сада жизни. Не сочтите за бестактность, но должен сказать, что вам нужно отдохнуть. — Да, сейчас это именно то, что вам нужно. Капитан посмотрел на служанок, усердно скребущих каменный пол. — Работа целителя отнимает слишком много сил. — Не стану отрицать. — Спасибо за совет, капитан. Думаю, я так и сделаю. На прощание Тремак ударил кулаком в грудь, но уходить не спешил. Он явно хотел что-то сказать, но не решался и в смущении топтался на месте. Солдату не пристало иметь свое мнение. И все-таки я хочу сказать, что счастлив увидеть наконец человека с даром, который применяет магию, чтобы исправить то, что натворили другие. Исцеляет искалеченных людей, например. Не думал, что доведется такое увидеть. Зедд не стал обращать в шутку этот необычный комплимент. Ему было не до веселья, и горечь была в его голосе, когда он сказал...